Пятое. Эпиграф. Был каждый Аристарх и каждый Буало знал каждый, что серо, черно, бело, ало. Петров. Известный критик восьмидесятых годов Аристархов писал, что главный недостаток Чехова был в его неумении или нежелании писать так, как требуется художественной теорией. Примечание. Введенский. журнальные отголоски «Русские ведомости» 1888 года. Конец примечания. При изучении поэтики особое значение имеют отклики современной критики, отражающей тогдашнее представление о должном художественном яснее видящие нарушение традиций. Важнейшую роль приобретает провинциальная критика, полнее и прямее, чем столичная, отражающая эстетический узус времени. Собственно, чеховская критика характеризуется рядом особенностей. Самые ранние опыты Чехова, сотрудника малой прессы, почти не попадали в сферу внимания литературных обозревателей. Отзывы на его первые сборники единичны. Пристальное внимание критика обратила на него тогда, когда он стал печататься в толстых журналах. 1888 год, год дебюта в Северном Вестнике, собрал статей и рецензии о Чехове больше, чем все предшествовавшие 8 лет его литературной работы. Но к этому времени уже выработались основные черты его художественной манеры Широкая критика таким образом получила ее сразу в почти готовом виде. Ее становление она не наблюдала. Подавляющее большинство отзывов, даже ранних, относятся уже к сложившемуся писателю. Необычность чеховской ситуации, как представлялась критикам, была еще и в том, что молодой писатель вошел в литературу не с каким-то собственным новым словом – а как бы собрав в своем творчестве те явления, которые возникли еще в литературе 70-х и даже 60-х годов, и с которыми уже давно критика боролась. Ситуация осложнялась тем, что в большинстве случаев такие черты, как сюжетная аморфность, загроможденность бытовыми деталями, фотографичность, натуралистичность литературы этого времени – осуждались совершенно справедливо. Новое литературное качество, которое явилось с Чеховым, взросло на этой литературе. Многие чеховские художественные приемы внешне были похожи на ее приемы. И оно не было распознано как новое, как явление большой литературы, отличное от билетристики восьмидесятников. В Чехове находили те же недостатки, ему адресовали те же упреки. Но вскоре критика все же выделила Чехова. В применении своих художественных принципов он был наиболее упорен, последователен и поводов для похвал за возвращение к традиции подавал меньше всех. Можно сказать, что именно на Чехове критика окончательно скомплектовала арсенал того оружия, с которым она выступит против новых художественных веяний кончающегося века. Нежелание молодого писателя писать как требуется художественной теорией усматривали прежде всего, как и у других литераторов его поколения, в нецелесообразности деталей в его произведениях. их ненужности для целого. «К картине, изображающей известное событие», писал тот же Аристархов, «нельзя припутывать детали из совершенно другой, посторонней картины. В этом только и состоит то, что называется художественную целостностью, когда в художественном произведении нет ничего лишнего». и всякая частность занимает столько места, сколько нужно. Мысль об отсутствии отбора, о лишних, не идущих к делу деталях в чеховских рассказах варьировалась не только в конце 80-х, но и в середине 90-х годов на разные лады. Едут они по скучной степной дороге, Проезжают отары, останавливаются на постоялом дворе. При каждой новой остановке является и повод к новому длинному разговору или к описанию новых встреч и новых лиц. Все эти сцены чисто случайны. Примечание. Наблюдатель Литературные очерки «Новороссийский телеграф» Одесса, 1888 год. Конец примечания. Повесть Чехова страдает прежде всего чисто внешними недостатками, обилием лишних фигур и эпизодов. Примечание. Перцов. Изъяны творчества. Повести и рассказы Чехова. Русское богатство, 1893 год. Конец примечания. Как бабье царство, так и три года переполнены страницами ненужных подробностей. Примечание. Буренин. Критические очерки. Новое время, 1895 год. Конец примечания. Чеховские произведения, обобщал критик гражданина, дают странную мозаику случайных сцен, случайных положений, случайных лиц, среди которых есть и даже нередко очень много интересных Ну, в общем, все это ничего не выражает, как не выражает ничего случайно схваченный отрывок какой-нибудь мелодии без начала и без конца. Примечание. Южный Зельманов. Новый рассказ господина Чехова. Гражданин, 1895 год. Конец примечания. Сразу была замечена и другая особенность чеховского использования предметных деталей: равнораспределенность авторского внимания на разномасштабные вещи и явления, отсутствие видимой иерархии изображаемого. Одним из первых это отметил Абаленский еще в середине 80-х годов. Моя характеристика и его таланта. писал критик впоследствии, в то время определила те важнейшие черты, какие у него остаются и до сих пор. Я именно доказывал, что та любовь, которая проявляется у Чехова даже к мельчайшим существованием, напоминает солнце, которое былинки ли, кедрули благоволит равно. И что это не есть недостаток, а величайшее достоинство художника. Примечание. Оболенский. Беседы о литературе и искусстве. Антон Павлович Чехов и Максим Горький. Живописное обозрение. 1902 год. Конец примечания. О том, что Чехов одинаково любит природу и человеческий мир, писал в своей известной статье Мережковский, отмечая, что широкое чувство природы он сочетает с трезвым реализмом, изображением течения будничной жизни. Однако эти суждения были едва ли не единственными, остальная критика это качество чеховского видения мира оценила отрицательно. Приведем только один Типический отзыв по поводу степи. И Пантелей – жизнь, и одинокий тополь среди беспредельной степи – жизнь, и мельница, размахивающая крыльями – тоже жизнь. Но ведь есть же разница между Пантелеем, тополем и мельницей. Ведь что-нибудь из них важнее же в качестве сюжета для рассказа? Или для свободного художника все равно, что Тополь, что Пантелей? Примечание Сараханов, литературные заметки, Казанский биржевой листок, 1888 год, конец примечания. Наиболее развернуто эту точку зрения выразил Дистерло. давший в двух статьях о молодой билетристике несколько резких формулировок. «Господин Чехов просто вышел гулять в жизнь». Все, что ему встречается, он зарисовывает и идет дальше. Только подобным образом и можно объяснить появление таких рассказов господина Чехова, в которых «то бог весь зачем» описывается длинный путь старого гуртовщика – везущего в Петербург свой скот, то совершенно эпически рассказываются приключения собачонки, попавшей к клоуну цирка. И все это изображается с одинаковым спокойствием. Статьи эти, ставшие одним из заметных явлений исхода 80-х годов, вызвали острую полемику. Но большинство оппонентов, по сути, сами повторяли наблюдения Дистерло. Приведем высказывания наиболее влиятельных. «Упадок мыслей молодых билетристов», — писал Шилгунов, виден в тех ничтожных темах, которые они разрабатывают. «Собака съела котят», «Церковного старосту-сторожа», «Обманули воры», Трусливый лесник не вышел из своей хаты на крик о помощи. Вот типы для художественного творчества молодых билетристов. Почти дословно воспроизвел формулировки автора нового литературного поколения Михайловский в своей известной статье об отцах и детях и господине Чехове 1890 года. «Гуляет мимо жизни, и гуляющий ухватит то одно, то другое, что попадется на глаза, то он изобразит с одинаково холодной кровью». Слова эти стократно цитировались, и сам Михайловский в разных вариантах их повторял, а еще чаще использовались без ссылок, став одним из общих мест прижизненной чеховской критики. Если оставить в стороне несправедливые упреки Чехову в общественном индиферентизме, отсутствии определенного мировоззрения и тому подобном, то в остальном критика восьмидесятых середины девяностых годов сделала немало ценных наблюдений в области поэтики Чехова, верно уловив многие черты его художественного языка. хотя и не всегда отделяла их от литературного фона времени. И в этом отношении она ценнее критики 1900-х годов. Ранняя критика, пытаясь показать ненужность деталей и сцен, отрывочность сюжета, отсутствие действия, свои отрицательные суждения, как правило, подробно и часто остро аргументировала целыми списками, давая лишние детали или серии вопросов по поводу сюжета, отсутствия мотивировок в эволюции характера. Критика поздняя уже почти не отмечает, чем Чехов отличается от предшествующей традиции, сплошь и рядом его в эту традицию включая. А все подмеченные предшествующим временем черты – уже объясняет самым общим образом, при помощи комплементарных, но расплывчатых формулировок. «Собственно, того, что принято называть сюжетом или фабулой, в повести почти вовсе нет». Но в то же время Чехов далек от простой фотографической передачи своих наблюдений. Правдиво изображая живую действительность, он рисует свои картины, группируя лица и события не как попало, а с умелым чутким выбором. Примечание. Северов. Русская литература. Новости и биржевая газета. 1900 год. Конец примечания. В чеховских пьесах не бывает ни сюжета, ни интриги. Это какая-то мозаика из красок, переходящих в серые полутоны и звуков, иногда едва уловимых, то вырастающих в тихую мелодию, то вдруг обрывающихся и звенящих умирающим аккордом. Примечание. уманов Каплуновский. Гастроли Московского художественного театра. Север, 1904 год. Конец примечания. Слово «настроение» избавило многих критиков от анализа драматической структуры чеховских пьес и характера сюжетного и повествовательного движения чеховской прозы. В посмертной критике и позднейших историко-литературных работах Чехов оказался еще прочнее связанным с традицией Наблюденные необычности в изображении внешнего мира, увиденные острым пристрастным или неприязненным глазом, остались погребенными в газетных подвалах девяностых годов и вспоминались все реже.